Глава 24 Бес, к слову, времени даром не терял. Заказал кучу еды, деликатесы разные, и в данный момент их наборачивал. Заразное это занятие. Катька же замерла на диване, погрузилась в чтение форума. «Да, ребятки, вы не представляете, что натворили?» Катерина оторвалась от чтения чата. Мы с бесом посмотрели друг на дружку. «Я-то понятно, что с недоумением» а вот Рыжий конкретно улыбился, будто я и вправду в чем-то виноват. «Паучок малость порезвился в стабе?» — спрятав ухмылку, выдал Рыжий. «Мои новые друзья пользовались всеми благами игры с полным погружением. Что понятно, давно тут отираются. А я-то новичок. Откуда мне знать, где пишут и даже показывают злободневные новости местного пошиба, конечно?» Катька недобро усмехнулась и перевела взгляд на окно, с теми самыми лебедями на озере. Картинка тут же сменилась в нехорошую сторону. Огромный паук-скреббер громил неслабую защитную стену. Возникал вопрос, зачем? Столько лап можно просто перелезть? Нет же, громил. И быстро... Бах! Трах! Отлетает нехилый ощетинившийся арматурой кусок. Трассеры пулеметов и пушек, не зная покоя, долбят по монстру, а тому хоть бы хны. Линия ХП даже не колышется. Знаю себе, перебирая лапами. Кадр сменился. Скреббер за стеной, причем далеко. Я заметил знакомые очертания кафе-бара-гостиницы, там, где мы с Катькой зависли. Оператор был за спиной рейдера с ИВД. А тот, градясь собой, наводил ствол на паука. Свидетелей море, и большинство из них с оружием, полили почем зря. Рейдер, состряпав мужественный взгляд, жмет на курок мегапухи. Панг! И хрен! Того только слегка дернуло. Как шагал на кучу лап, так и продолжал. Панг! Тот же результат. К сожалению, это не безотказный автомат Калашникова. Ограничений куча, в том числе и время загрузки. Растерянность не красит взгляд убийцы, так и есть. Он посмотрел на ствол, будто это чем-то поможет, затем на скребера, и в этот момент прилетает знакомый огненный болид. Бух! Судя по траектории изображения, камера отлетела в сторону. Следующие кадры снимались издалека. Скреббер громил наш скаткой убежище. Потом должно быть дрон. Съемка велась только сверху. Зараженные, кстати, последовали за скреббером и не брезговали новыми воротами. Затекали в стаб, если не полноводной рекой, то агрессивным перекатом точно. Их волны растекались по городским кварталам. Видно, в определенной ситуации еда превращается в стаю под предводительством босса-скреббера. После нашего исчезновения скреббер ненадолго растерялся, и рейдеры, перетянув внимание на себя, стали долбить его в привычном режиме, судя по слаженным действиям. Но долго это не продолжалось. Монстр сориентировался и попёр к только ему ведомой цели. Я догадывался, какой должно быть яйцо, хоть и в пространственном кармане, являлось компасом. В общем, так и чапал себе дальше. Дом, не дом, любая стена, пофиг. И эта практически прямая линия за стабом не изменилась. Он так и топал в нашу сторону. — Это что, прямой эфир? — Катька кивнула. — Так он и до сюда дойдет. Я уже начал обдумывать планы отхода с возможностью утопить неугомонного в речке под новыми владениями, но тут вмешался бес. — Да не, босс, посмотри на его хп, меньше четверти. На окошко вернулись лебеди. Все топы там. Никак не дойдет. Я не о том, балбесы. Я ж рот раскрыл. Кого-то она мне напомнила. А до вас не доходит? Вы, два дебила-переростка, поссорились с половиной сервака... Закрой рот, без. Завалили бродячего Элла, свалив это на атомитов. Поругались с реальными бандитами там и конкретными задротами здесь. Владыки Стикса не простят, как и демосы, фобысы Да ладно что это мы еще доказать надо? Чего раздуханилось? Возмутился Рыжий. И я про то пришлось вмешаться. Ладно, опустим глобальные проблемы. Мальчики, я вот о чем хотела поговорить. Вежливо начала Катька. Вы ж бруталы, и приборы должны быть огромные. Смотрела строго на меня, в глазах усмешка. А я вот девушка простая, мне бы за учебу заплатить. Две красные... «Нет», — она задумалась, — «две красные и две черные, десять гороха на заколке для начала», — заключила Катька. «Это за какие такие заслуги?» — возмущенно спросил бес. А я начал прикидывать свои финансы. Женщины — они и в игре женщины. Это недешево в любом из миров. Яйцо еще продать нужно, беспалево желательно. «Яйцо», — девушка рассмеялась, — «ему», — Катька кивнула на меня, «показывать бесполезно». «Инаки у нас может мыслить только масштабно!» — смешок беса. «Зачем мне смотреть под ноги?» — девушка передразнила меня. «Я смотрю только вперед!» «Я что, какую-то мелочь пропустил?» «Я пока не понимал, к чему она тут всего наградила». «Ага, сущий пустяк!» Лебеди опять пропали, и появилась вполне знакомая пещера с черепами. Похоже, вид глазами Катьки. Я маячил где-то сбоку. «Интересно, она все снимает?» Мысли потекли в другую сторону. «Это то, что я думаю?» Лицо беса почему-то вытянулось. «Понятия не имею, о чем ты думаешь, но смотришь на столовку нашего паучка. Сам знаешь, что он предпочитает». «Элитника, да поматерее!» Подхватил ее тон бес. «Ням-ням!» Даже кривляться начал, приплясывая. «Да о чем вы?» Я не выдержал, голос повысил. «Наш не от мира сего босс», — протянула Катька. «Та-дам!» — добавил торжественности рыжий. Какой-то он слишком довольный, будто в лотерею выиграл. «Разуй глаза, инокий! Головы зараженных видишь? Вот!» — кадр остановился на споровом мешке и довольно мощном. «Скребер съедает элитника полностью, за исключением крупных костей и головы. Помнишь, сколько там было голов?» Ну да, видео не показывает полной картины. Пещера огромна, и все засыпано черепушками разной степени свежести. Даже трудно представить, сколько лет скребер тут столовался. Должно быть куча бабла? Воспитание или, а может, склад характера, не давали мне проникнуться в это с головой. Ну, не мое это. К тому же, чем куча жемчуга может мне помочь? Купить билет в реальный мир? Может, и да. Но ведь тот мир будет чужим. Где он, мой родной? К сожалению, я все больше склонялся к Стиксу, даже ностальгия проснулась по устойчивому запаху пекла. «Босс, хорош грузиться! Где веселье? Вспомни бродячего Элла!» Бесправ, унынием телу не поможешь. Скорее вонючка, Эл. Я до сих пор чувствую его миазмы. «Да-да», — поддержал бес, тут же меняя тему. «Когда пойдем?» Ну, в смысле, тебе восстановиться надо, само собой. Но хабар долго ждать не будет. Взгляд на Катьку. Видео я не выкладывала. Не смотри на меня так. Не дура. Но тогда время есть. Все равно, не тяни, босс. Сам знаешь, без твоих читерских даров нам туда не добраться. Давайте яичко толкнем, и можно выдвигаться. сил и порядок. «Да!» — подняв руки, воскликнул рыжий. «Выставляй уже на аук. По цене даже не знаю, блин». Что значит выставляй? Сами давайте. Иногда можно и босса включить. Давай, бес, я тебе доверяю. Тот малость опешил. Я бы с радостью. Но время... Меня не было с вами, когда выбрали хабар. По правилам нужно выждать несколько часов. Так что ты или Катерина. Но первое слово за тобой. И еще лучше. Дорого выйдет в случае накладки. Но, с другой стороны, легко пришло, легко ушло. Ну, тогда, Катька, все в твоих руках. Та тоже обалдела. Ладно. Поправив прическу, направилась к почтовому ящику. Через несколько минут красное яйцо испарилось. Начальная цена — двадцать пять белых жемчужин. «Вижу, ты аукцион поставила», — подтвердил бес. Недороговато ли? Со скреба даже самого матерого больше десятка не выпадает». «Вот и посмотрим. Если что, просто вернется обратно». Катька и не думала смущаться. «Одно дело рейдовый скребер, а другое — имба-петт». Посмотрим. Ну, поперли. Рыжий даже руки в пышении потёр.